Выслушайте слова старейшего болгарского революционера, героя лейпцигского процесса и последнего председателя Коминтерна. Узнав, куда я лечу, он поднялся из-за стола, пожал мне руку и вот что просил вам передать. «Товарищ», — сказал он, — «напомни партизанам, что они в авангарде всеевропейского воинства, борьбы за освобождение от самого лютого врага человечества — фашизма». «Скажи им, товарищ, что они часть интернационального воинства подпольщиков и партизан. С ними вместе коммунисты и все честные патриоты Италии, Франции, Югославии, Польши, Болгарии, Чехословакии, всех без исключения порабощенных стран. Пламя партизанской борьбы разгорелось повсеместно, и всюду к вооруженным отрядам подпольщиков Примыкают бежавшие из лагерей и тюрем советские военнопленные, красноармейцы и командиры. И скажи им еще, товарищ, что взрывы партизанских мин сотрясают тылы всей гитлеровской империи. И скажи им еще, товарищ, что всюду в передовых рядах фронта освобождения, сомкнутым строем идут коммунисты. Партизанский фронт освобождения – подпольная армия коммунистов и примыкающих к ним патриотов, это и есть пока наш второй фронт. А советские партизаны – наиболее могущественная часть всеевропейского революционного воинства. Отечественный фронт Болгарии, партизанская армия Югославии, подпольщики Чехословакии и Польши. Им будет нужна ваша интернациональная помощь. Они будут ждать ваших партизанских десантов. Скоро. Скоро будут ждать. Через полгода, через год, не позже. Старинов еще говорил, когда начался рассвет. В палатку диверсантов ворвался дежурный по штабу соединения. Товарищ генерал-майор, герой Советского Союза, разрешите обратиться. С дальней заставы по радио сообщили, что в нашу сторону движется группа всадников численностью до взвода. «Какие будут указания?» И тут же пришел начальник управления связи Анатолий Маслаков. Он не стал рапортовать по форме. Просто сказал, «Извините, Алексей Федорович, разрешите вас на минуточку». Я вышел из палатки, и Маслаков, будто о чрезвычайном событии, прошептал мне на ухо. «К нам едут товарищ Демьян и генерал Строкач. Минут через двадцать будут здесь». «Командиров батальонов и ротных командиров ко мне!» Приказал я дежурному. Через 10 минут все 3000 бойцов соединения выстроились для встречи на широком травянистом лугу. Ночи как не было. Никто из диверсантов и штабных работников не отдохнул и не поспал ни минуты. Мы были бодры, кумыс действовал. Не стану рассказывать о том, как мы принимали товарищей Коротченко и Строкача. «Партизаны всегда готовы, их бессонной ночью не удивишь». Был парад, произносились речи, и сразу же после парада полковник Старинов увел всех диверсантов на практические занятия. Днем позже он улетел с нашего аэродрома в Москву. Демьян Сергеевич пробыл в нашем соединении несколько дней. Не было роты, даже взвода, где бы он ни побывал. Подолгу беседовал он с разведчиками, присутствовал на учебных стрельбах наших артиллеристов и минометчиков, посещал партийные и комсомольские собрания. Его очень интересовало подрывное дело. Однажды он не менее получаса расспрашивал Всеволодоклокова, как ставят мины, как оберегают бойцы прикрытия своего подрывника – как осуществляется подход к объекту. А после беседы Демьян Сергеевич попросил все это показать ему. Миша Глазок и Павлов с группой молодых бойцов разыграли на нашей детской железной дороге, как мы называли учебную узкоколейку, всю картину диверсионной операции. Товарища Демьяна знали у нас все. Думаю, не тайной было для большинства рядовых партизан, что среди них секретарь Центрального комитета партии. Однако в общественных местах обращались к товарищу Короченко только товарищ Демьян. Готовилось совещание присутствующих тут членов подпольного ЦК КПБУ совместно с командованием соединений. Никогда еще не было такой концентрации партизанских сил. Вот далеко не полное перечисление партизанских соединений и отрядов дислоцировавшихся в период совещания в этих местах.